Строгие глаза и мощный подбородок. Джон долго смотрел на него. Наметь себе путь и не отступай, словно говорил глубокий ответный взгляд. Он прошел к письменному столу и сел писать. «Прости, что я сегодня убежал, но, право же, так было лучше».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 В щелях занавесок резвился лунный свет, тикали старые часы, но Джон спал без сновидений.